Второе, майреля вечер Адель. Когда экипаж остановился и Кемер помог мне вылезти из салона, я поначалу посчитала, что мы заехали по делам в какую-то другую часть. Всё выглядело иначе. Здание штаба словно одели в новый каменный костюм. Оно стало казаться шире и приземистее. Окна превратились в забранные толстыми решётками бойницы. Появились новые входы, закрытые дверями окованными листами металла. Над плацем появился каркас в форме черепашьего панциря. Толстенные, тускло-блестящие в лунном свете стальные пруты сплелись в невероятную конструкцию паутину. От нее отходили два тоннеля, ведущих в сторону ангаров. Теперь, если на авиабазу нападут твари, проникнуть внутрь штаба и присоединенные к нему закрытым тоннелем казармы они не смогут, а к маголетам ведет вполне безопасный путь. Один лишь взгляд в сторону ангаров подтвердил, что их тоже перестроили. «Почему плац оставили открытым? Ведь телефоны ещё и стреляют!» Удивлённо спросила я у Кима. «Не на всё хватило времени. Кроме того, из-под сплошного купола не очень ты повоюешь. Нужно же пространство для манёвра. Если твари заберутся на каркас сверху, то нам будет удобнее бить по беззащитным брюхам». «А вниз они стрелять не умеют, только горизонтально и вертикально. На всякий случай есть несколько укрытий, видишь?» Командор указал на участки, наглухо зашитые литыми металлическими пластинами, которые я поначалу не заметила. «Выглядит страшно», — тихо проговорила, оглядываясь, «как средневековая пыточная под открытым небом». «Внутри тоже есть изменения». Все окна теперь закрываются толстыми ударопрочными ставнями. Основа деревянная, обшитая снаружи сталью. Во время боевой тревоги всем оставшимся в помещениях предписано открыть окна и запереть ставни, чтобы стекла не повышибало взрывами, как в прошлый раз. Мы, конечно, получили особые калёные стекла, но всё же. В штабы вернулась часть персонала, но я всё равно стараюсь держать здесь минимум гражданских. Прачечный фургон теперь привозит чисто и забирает грязное белье дважды в неделю, имея в виду. В остальном все по-прежнему. Мы оставили магомобиль на стоянке и вошли внутрь здания. Никаких следов нападения не осталось. Помещение отмыли, отремонтировали и покрасили. Словно ничего и не произошло. Кирк заказал все медикаменты для предложенных тобой маголетных аптечек. Всем очень понравилась твоя идея. Так что теперь необходимо будет провести инструктажи, как правильно пользоваться материалами. Я организую группы человек по 40, когда ты будешь готова. Я также запросил индивидуальные аптечки, как те, что носят пехотинцы. Ну, знаешь, самое необходимое при ранениях — жгуты, противоядия и обезболивающие. Заодно разберете их. Раньше мы находились слишком далеко и высоко от контактных боев. Но теперь все изменилось. Сейчас мы подчиняемся общим инструкциям и даже летать обязаны в кирасах. «Это к лучшему», — кивнула я. «Кираса могла бы спасти Мервила, как и противоядие». «Все уставы и инструкции по технике безопасности написаны кровью, и только идиоты их игнорируют. Идем, я покажу твое обновленное рабочее место». Медблок расширили за счет объединения с несколькими соседними покоями. К нему прибавились небольшая операционная, три отдельных палаты для больных и несколько служебных помещений. «Оснащение для операционной закажешь. По штату нам положено еще пять целителей, но я не знаю, когда они прибудут. Врачей теперь остро не хватает везде. За последнюю неделю ситуация изменилась кардинально. И я не рад подвергать тебе опасности, но рад, что у нас есть горцель. Знаю, что ты отлично справишься с работой. «Моя задача — только обеспечить твою безопасность. Поэтому у медблока теперь будут дежурить бойцы из пехоты. Я подберу женатых и спокойных. Их же ты сможешь привлекать, если понадобится осмотреть кого-то с резью в паху». Закрыв дверь в общий коридор, я прижалась к груди Кима и прошептала. «Как часто теперь будут происходить прорывы?» «Не знаю, Адель. Никто больше ничего не знает и не может даже прогнозировать. «Мой единственный приказ для тебя — не покидать здание штаба без меня. Смотри, твою старую спальню я попросил дополнительно армировать изнутри. Теперь даже в случае землетрясения или прямого попадания бомбы в штаб здесь будет безопасно. Внутри запасы еды и воды на две недели, из расчёта на шестерых человек, для всей команды целителей». Невзрачная коморка теперь напоминала гибрид металлической клетки, тюремной камеры и склада. К стене прижималась трехэтажная узкая кровать, под которой стояли ящики с провизией. И без того крошечная ванная стала еще меньше, и внутри бочки с водой возвышались рядами до самого потолка. — А спать мне теперь на этой кровати? — растерянно уточнила я. — Выбери любую другую спальню, примыкающую к медблоку, — предложил Ким а после бракосочетания переедешь в мои покои. Надеюсь. Я обняла его сильнее и вздохнула. Тогда за работу. Да, я пришлю к тебе интенданта, чтобы вы обсудили маголетные аптечки. Адель, пожалуйста, будь осторожна. Можешь доверять только моим замам. Лейну, майору гордонану и полковнику Короналю. Они уже в курсе преступления Фоля. Охрана начнёт дежурить снаружи медблока уже сегодня. Тебе достаточно будет просто закричать, и они придут на помощь. «А ты?» Я и так отсутствовал слишком долго. Сегодня ночью запланировано важное совещание, которое нельзя пропускать. Но и взять тебя с собой я не могу, нужного допуска у тебя нет. В остальном постараюсь находиться подле тебя почти всё время. Даже работать буду в твоём кабинете, если позволишь» но манкировать своими обязанностями не могу. Особенно теперь. Плюс мне необходимо будет передать Короналю все дела на случай. У меня в груди все сжалось, а веки запекло от подступающих слез. Не говори так. Я изо всех сил постараюсь выжить. Но нужно быть реалистом. Корональ отправится со мной на совещание и будет в курсе всех последних решений Синклита и Императора. Я также возьму с собой парочку толковых майоров, на всякий случай. — Ким, я бы хотела дневать сегодня с тобой. И еще, давай не будем торопиться, ладно? Тебе нужно все продумать, подготовиться. Спешка хороша только в ловле блох. Я неожиданно для себя повторила любимую присказку маминой бабушки, давно покойной. — Не волнуйся, Адель. Я все продумал и подготовился. — заверил Ким. Вот только с каждой секундой тревога в душе все нарастала и нарастала. Когда пришел интендант лин ему по несколько раз приходилось задавать каждый вопрос. Но это его не раздражало. Он смотрел на меня сочувственно. Лишь тяжело и виновато вздыхал после каждого данного не в попад ответа. — Гарцель Балар, кто ж знал, что с фолем Мэвана как выйдет? Вы уж примите извинения от всех нас. Не думайте, что у нас тут все такие. Никогда у нас подобных происшествий не было. Ох, если бы он знал, что гнусный фоль волновал меня теперь в последнюю очередь. Интендант Лейн, можно попросить вас отправить письмо моему брату, гарцелю второго госпиталя? Разумеется, давайте. Но передать письмо я не успела. Воспользовавшись занятостью командора на общем совещании, бренд появился на пороге сам. «Капитан?» Вежливо кивнул он интенданту Лейну. «Будьте так любезны. Оставьте нас с сестрой наедине». «Боюсь, что это идет вразрез с приказом командора», нахмурился тот и вопросительно посмотрел на меня. «Простите, но приказ командора не может превалировать над законом империи. Я являюсь официальным опекуном и юридическим представителем моей младшей сестры. И вы не можете чинить мне препятствия в разговоре с ней, тем более, когда она не занята пациентами. Интендант колебался. Наверняка считал, что охранять меня нужно лишь от фуля, а не от собственного брата. А сказать вслух, что опасаюсь Брена, я не могла. Просто язык не повернулся бы так опозорить его в ситуации, когда ничего плохого он не сделал и, возможно, не собирался. Адель Резкий голос брата застал меня врасплох, и я невольно вздрогнула и инстинктивно сжала рукой подаренный Кимом медальон. «Ты так и будешь молчать?» «Интендант Лейн, пожалуйста, позвольте нам с Бреном переговорить наедине». Капитан неуверенно кивнул и сказал. «Я буду неподалеку, мы же еще не закончили. Кстати, на Блард-Балар. Рад знакомству». Ваша сестра предложила оснастить аптечками первой помощи все маголеты, и это очень дельное нововведение. И и как целитель она тоже зарекомендовала себя с лучшей стороны. Я лично обязан ей жизнью. Рад слышать, что она успела проявить себя. Я всегда гордился Аделью, и пока она ни разу меня не разочаровывала. Напряженно ответил Брэн. И от этих доброжелательных, в общем-то, слов спину сковала холодом, а голову сдавила в ледяных тисках. «Так ведь, дорогая?» Сил хватило лишь на кивок. «Что ж, тогда не буду мешать», — отсылитовал интендант Лейн и вышел, оставив нас с Брэном один на один. Брат сделал несколько шагов к двери и запер ее изнутри. «Не хочу, чтобы нас прервали», — пояснил он, ловя мой взгляд. «Нам нужно поговорить». «Поговорить? Да, конечно, нужно. Я тоже хотела с тобой поговорить». Пролепетала я, нервничая все сильнее и сильнее. Вышло испуганное и жалко. Настолько жалко, что светлые, почти бесцветные брови брата поползли вверх. Я приехал обсудить с тобой странное предложение о помолвке, которое получил вчера от командора Блайнера. Глаза цвета голубой стали впились в мое лицо медицинскими зажимами и препарировали скальпелями мои спутанные мысли. — Да, я как раз написала тебе письмо. Я бы очень хотела, чтобы ты дал согласие на помолвку. Голос дрогнул и сорвался. Я взволнованно перевела взгляд на дверь за спиной брата, Но она не распахнулась, и Ким не появился на пороге. Брэн никогда не был дураком. Он опустил леденеющий с каждой секундой взор на мой живот и несколько долгих секунд разглядывал его с академическим интересом, словно изучал внутреннее строение жабы. Когда он поднял глаза на мое лицо, этот интерес стал во сто крат сильнее. «И в чём твой план, Адель?» Обманчиво мягко спросил он. «Выйти замуж за Ки... за командора Блайнера?» Сдавленно прошептала я. «Это я уже понял. А дальше?» «Понимаешь, есть всего два варианта. Первый состоит в том, что ты каким-то немыслимым образом влюбила в себя Блайнера, забеременела от него» и заставишь на себе жениться. Мы все знаем, что Геста благоволит беременным и, скорее всего, не откажет девушке в положении. Она одобрит ваш брак, после чего командор погибнет. Предположу, что в бою. Далее ты избавишься от плода, получишь наследство, вернешься домой, мы выправим необходимые разрешения и выдадим тебя замуж за одного из сыновей Набларда карвигеля «Нашего единственного и ценнейшего союзника в Синклите. «Если ты сможешь это провернуть, «я лично буду рукоплескать твои хитрости, выдержки и находчивости. «О таком досадном недоразумении, как потеря невинности, «мы не будем даже упоминать. «Я лично озабочусь тем, чтобы будущий жених «никогда не усомнился в твоей непорочности. «Скажи, Адель, я правильно понял твой план» голос брата стал напряжённым настолько, что отдавался у меня в ушах металлическим гулом. Я снова посмотрела на дверь, которую Брэн загораживал спиной, а затем нервно огляделась в поисках хоть какого-то выхода. А потом мне стало безумно стыдно за собственную трусость. — Это мой брат. Даже если он безумно разозлится, то не опустится до нападения и никогда не поднимет на меня руку. — Не поднимет же. Есть и второй вариант, но мне не хочется его даже озвучивать, Адель. Само предположение о подобном оскорбительно для тебя, и я заранее приношу извинения за клеветнические измышления, если ошибаюсь. Так вот, тот самый очень маловероятный вариант состоит в том, что ты шлюха, Адель. Что ты раздвинула ноги перед врагом, которого едва знаешь, с которым знакома меньше месяца и не просто раздвинула перед ним ноги, а забеременела внебрачным ребёнком. И совсем скоро эту беременность сможет увидеть любой маломальский толковый целитель. И тогда, Адель, имя Баларов будет втоптано в такую грязь, что ни одна из твоих сестёр никогда не отмоется от неё. Нас искупают в помоях. На каждом светском рауте посмакуют подробности твоего позора. «Кеммер хочет на мне жениться!» Перебила я, и от напряжения закружилась голова. «Прекрасно! Пусть женится и сдохнет, разве я возражаю? Однако он должен сделать это как можно быстрее. Сегодня же, пока твою беременность еще можно сохранить в секрете. Вопрос лишь в том, что ты сделаешь с ней дальше, Адель. И ты должна очень хорошо поразмыслить о последствиях своего выбора потому что если ты смешаешь нашу кровь с кровью блайнеров и радишь детей от нашего злейшего врага, ты будешь для меня мертва. Но Гвиндолина... Начала я и почти мгновенно заткнулась, раздавленная невыносимо тяжелым взглядом Брена. С Гвиндолиной другой спрос, и с ней я еще разберусь. Отрезал он. Речь о тебе. Уже почти восемь лет я живу ради вас, Адель. Хватаюсь за любую работу, обиваю пороги, игнорирую насмешки, донашиваю одежду за отцом и даже дедом, лишь бы у вас были расчески, ботинки, платья, зонтики. Я вгрызаюсь в любую возможность сделать нашу жизнь лучше и борюсь за то, чтобы захоронить крышу над головой. Я защищаю вас от нападок, учу и кормлю, напомню. Я это делаю потому, что спесивая, самовлюбленная сука Мэра Блайнер прокляла всю нашу семью. Его голос набрал такую силу и мощь, что меня затрясло. — А наши родители погибли, снимая это проклятие, чтобы дать нам лучшую жизнь. И ты вздумала родить от Блайнера. Тогда зачем останавливаться на этом? Иди и плюнь на родительский склеп. — возревел он. Я сжалась от стыда и страха. По щекам покатились горячие слезы. Взгляд брата стал по-настоящему злым. Таким я видела его лишь раз. В начале весны, когда мы ехали из госпиталя домой на полнолунную неделю. Шел жуткий ливень, дорога так плохо просматривалась. До сих пор не представляю, как Брэн хоть что-то разбирал в потоке льющей с неба воды. Магомобиль резко затормозил, а потом в бок экипажа что-то врезалось, и снаружи раздались странные ритмичные хлопки. Мы с сёстрами испуганно высыпали из салона и застали Брена, держащим за руку незнакомца, стоявшего на коленях. Брат смотрел, как у чужака налились алым глаза, а затем из ушей и носа хлынули потоки крови, мгновенно смывавшиеся струями дождя. В первую секунду я ничего не поняла. Подумала, будто брен пытался исцелить мужчину, которому стало плохо за рулём. Но когда крупное тело повалилось в жидкую грязь, а брат показал нам три пулевых ранения на груди, картина обрела совсем иной смысл. Мы залечили раны брена Он пинками столкнул труп в канаву и следом отправил в Кювет чужой магомобиль. Убедился в том, что на месте покушения не осталось ничего, указывающего на нашу семью, и молча сел за руль. Именно тогда я видела у него этот взгляд, полный отчаянной, убийственной решимости. «Но Кемер не виноват. Нас проклял не он, он был ребёнком!» — прожидала я. «Ты сам говорил, что дети не должны отвечать за ошибки отцов. Так почему он должен отвечать за злодейство Маэра?» «Он — блайнер. И тебе придётся сделать выбор, Адель!» уже мягче сказал брен Выходи за него замуж, храни, получай наследство и возвращайся домой. У тебя вся жизнь впереди. Ты сможешь найти другого мужчину и вырастить других детей. Чего ты никогда не сможешь обрести заново, так это другого брата и других сестер. — Не говори так, пожалуйста, не говори так, — взмолилась я. Брэн посмотрел на меня почти ласково. «Все ошибаются, Адель. Даже если ты оступилась, еще не поздно изменить ситуацию и сделать правильный выбор». «Брэн, пойми, все произошло против моей воли». Я сбивчиво рассказала об омерзительном чаепитии, устроенном фолем и с надеждой посмотрела на брата. «Это ничего не меняет. Ты должна была думать головой, а не принимать подарки и знаки внимания от сомнительного ухажера. Разве так тебя воспитывали? И разве ты совсем ничего не могла поделать с зельем? Не смеши, Адель. Ты одна из сильнейших в семье. Ты способна за считанные минуты нейтрализовать сильнейший яд. Не лги хотя бы себе, говоря, что случившаяся не твоя вина. Ты должна была действовать умнее и осторожнее. Рявкнул брен а затем добавил так мягко, словно прошелся по лицу пуховым перышком. на ситуацию еще не поздно исправить. Ты знаешь как. Выбор за тобой». Он развернулся, чтобы уйти, но я успела его остановить. «Подожди, а как же разрешение на брак?» Брэн вернулся и посмотрел на меня так пристально, словно пытался вскрыть взглядом, и анатомировать все мои мысли и чаяния. «Если Блайнер погибнет после вашего брака, то на разрешение всем будет плевать. А если выживет, и ты решишь остаться с ним, это даст мне дополнительные козыри в руки. Так что обойдетесь без него, Адель». Брат двинулся к двери, а затем, уже коснувшись ручки, снова обернулся. «Прости, если я был слишком резок, Адель». Я на взводе из-за всего, что вытворила, и продолжает вытворять Гвен. Я знаю, ты любишь нас и никогда не передашь семью. И предполагаю, что избавиться от плода самой тебе будет тяжело. Приходи ко мне, и я сделаю всё так аккуратно и безболезненно, как только возможно. Нам всем порой приходится принимать сложные решения. Просто помни. Это далеко не последняя твоя беременность. Брат ушёл, оставив меня одну, и я испытала страшное чувство дежавю. Снова я села на пол, ощущая, будто он уходит из-под ног, а я падаю в драконову бездну. После ухода Брэна вернулся интендант Лейн и замялся у порога. Вероятно, наш разговор на повышенных тонах было отчётливо слышно в коридоре, и мне стало мучительно стыдно. Наблари, балар даю слово, что ваши секреты не достигнут ничьих ушей, и никто их не слышал, кроме меня. Однако, послушайте моего непрошенного совета. Я уже не так молод и многое видел. Разлом, как лакмусовая бумажка, обнажает души. И вот, что я вам скажу. У вас душа светлая в ее, вы никогда счастливой не станете. Грязная душа не может обрести покоя, потому что помнит, каково быть чистой. А брат ваш, оттого он и злится, оттого и не в ладах с собой и миром, что уже пошел по дурному пути. Вы можете пойти с ним рука об руку и даже найдете в этом гордость и утешение, но никогда не найдете счастья. Так, я думаю сердце у вас доброе и нежное слушайте его а еще знаете что время лечит все кроме смерти с живыми можно примириться а с мертвыми нет от того и ценить нужно живых в первую очередь все так сложно прошептала я тяжеллыые времена живем он потерка на патый нос подбирая слова, однако за безлунной ночью всегда следует та в которой рождается новая луна. Слушайте свое сердце на блори балар, потому что вам с ним долго еще жить и лучше делать это в ладу, а также поднимайтесь с пола нечего в вашем положении на холоднометь давайте я вам чаю сделаю. Интендант Лейн помог подняться и усадил на стул. А затем подхватил с кушетки халат и накинул мне на плечи, хоть в медблоке и не было холодно. — И вы не осуждаете меня? — неверяще спросила я. — Полно вам на Баларину Балар такое говорить. Если вдруг так сложится, что вам будет некуда пойти, то мой дом для вас всегда открыт. всегда А в остальном тело молодое, в жизни всякое бывает. И насчет Кима вы не сомневаетесь. Человек он стоящий, хоть, может, и не во всех аспектах жизни опытный. Зато раз что-то задумал, то обязательно сделает. А вы пейте чай и не будьте к нему строги. Я сам, когда жену повстречал, знатно дурковал, а уж как ревновал. Тонара выше меня по статусу была. Не пришлось немало потрудиться, чтобы ее отец согласие дал. Старый хрыч столько нервов мне попортил, но все утряслось Время все по местам расставило. И теперь я, падишь ты, любимый зять. И такое бывает. Интендант поставил на плиту для варки зелья кастрюльку с водой и заозирался в поисках чая. Я сама бросила в кипяток любимый сбор, а затем разлила по кружкам ароматный напиток. «Надо ещё успокоительного зелья сварить. Без него с такой жизнью к двадцати пяти посидеешь. Хорошо, хоть в светлых волосах седина не так сильно в глаза бросается». Мы немного помолчали, а когда я перестала шмыгать носом, интендант Лейн убедился, что охранники заняли пост, раскланялся и ушёл, оставив меня в задумчивости. Его слова теплом отозвались в груди, и дали силу посмотреть на ситуацию под другим углом. Брэн устал, обижен и зол. Он ощущает себя загнанным в угол, и каждое его слово сочится болью и отчаянием. Я понимала это как никто, потому что сама такой была совсем недавно. Но Кемер подарил мне надежду, что всё может быть иначе, что меня можно любить и за меня можно бороться, даже несмотря на проклятие, вражду родов и долги. В голову пришла простая и неожиданно дерзкая мысль. «На самом деле мне не нужно выбирать между Кимом и семьей. Мне нужно просто быть терпеливой и показать родным, что я их люблю, и останусь рядом, даже сменив фамилию и дом». Достала из ящика стопку листов и принялась за письма к сестрам. И с каждым письмом из сердца уходила боль, а решимость лишь нарастала. брен может угрожать отказаться от меня». Вот только я не откажусь от него. И со временем все наладится. Когда интендант принес еду мне в кабинет, стало неловко за создаваемое неудобство, но он заверил, что ему приятно обо мне заботиться, и забрал письма для отправки военными курьерами. Ким вернулся уже утром и спросил. «Все хорошо. Ты ела?» «Да, спасибо. А ты как? Устал?» «Ужасно. Ненавижу совещание. Видимо, в младенчестве у меня не сформировались совещательные органы, и это не позволяет ввязываться в словесные баталии с таким садистским удовольствием, как делают остальные. Из пяти часов препирательств пользы едва ли на пятнадцать минут. Ты не поверишь, они почти два часа спорили, нужно ли вводить новую форму отчета о прорывах. И дело чуть не закончилось дракой. К счастью, логика все же победила и нас оставили в покое. Должно быть, император подумает, что разлом обороняют полные придурки, потому что из желания выслужиться перед ним одни сегодня совершенно теряли разум, а другие — терпение. Однако можешь мною гордиться. Я проявил себя отменным дипломатом. Не вступил ни в один спор, никому не врезал, а в конце призвал всех к порядку и заставил голосовать. Собственно, на голосование все издулись потому что одной крикливости мало, чтобы сформировать большинство. По крайней мере, пока. В общем, мы остаёмся при старых формах отчётности, старых видах кираз и тех же нормах сливочного масла на одного бойца. Зато экономить на бомбах больше не будем. Так что весь этот многочасовой гвалт всё же не был бесполезен. Я ласково обняла Кима и рассказала ему о визите Брена. Ему явно не понравилось, что я осталась с братом один на один, но высказываться он не стал. «Адель, почему ты сразу не сказала, что приходил Бреур, а выслушивала мою тираду о совещании? Твои новости важнее?» «Не знаю. Меня умиротворяет, когда ты злишься не на меня». вымученно улыбнулась ему и зевнула. «Идем спать». Потянул он меня за собой. Выглянув в коридор, Ким отпустил охранников и убедился, что нас никто не видит, а затем привёл к себе. Было так странно оказаться в его спальне, настолько мужской и непривычной. На противоположной так на стене здоровенное панно с разными видами огнестрельного оружия. Я-то думала, им лишь полуденники увлекаются, магии-то у них нет. В комнате стоял уже знакомый запах отдающая лёгкой горчинкой смесь хвои и машинного масла. «Если тебя пугает оружие, я могу его убрать», предложил Ким, обнимая меня со спины. «Нет, не пугает. Просто никогда не видела столько. Целая коллекция». «Да. Этот достался мне от отца». Он показал на старинный пистоль с деревянной ручкой в форме капли. «А этот наградной». «За заслуги перед Империей». Револьвер хищно поблёскивал чёрным глянцем. Золотистая гравировка сияла новизной. «Ты ими не пользуешься?» «Практически нет. В Академии регулярно ходил в тир, состоял в стрелковой команде и даже в соревнованиях участвовал. А сейчас редко когда удаётся выкроить время». «Ким, а почему потварям из разлома не стреляют из огнестрельного оружия?» «Стреляют?» Только калибр должен быть очень крупным. Мелкие пули рикошетят от панцирей, вреда больше, чем польза. Может по своим же и прилететь. Кроме того, мелкие пули едва могут пробить защитную пленку на сочленениях, а если и пробьют, то значимого ущерба не причинят. Разве что в глаз попадешь. Длинный меч или копье надежнее. Как только ты его воткнул внутрь твари, можно и магией хорошенько поджарить. Если попасть в клешню или ногу, Можно вскипятить её изнутри. Пуля такого не сделает. А бомбомёты и огнемёты стоят на вооружении во всех частях. Ясно. Давай сменим тему. Он развернул меня к себе и обнял. Лучше расскажи мне о себе. Я совсем ничего не знаю о моей особенной Леонессе. А что именно ты хочешь знать? Всё. Вообще всё. Выдохнул он мне в ухо. Мы много разговаривали, потом неспешно занимались любовью и в итоге уснули сильно за полдень, держась за руки. Хотелось бы сказать, что я больше ничего не боялась, но на самом деле просто загоняла страхи как можно глубже и изо всех сил старалась верить в своего мужчину.